Глава 4. Лабиринт. Стиксу не спалось. Увиденное в коридорах потрясло его тем, что показало, до какой степени многое скрыто от глаз. Какова была мощь спецслужб некогда великой страны и сколько опасностей таится вокруг. Казалось бы, абсолютно устойчивая нервная система боевого офицера, не раз принимавшего участие в столкновениях, видевшего смерть, убивавшего, неожиданно дала сбой. Володя лежал лицом вверх на растельном на полу спальнике на балконе станции библиотека имени Ленина и разглядывал выложенный разноцветным мрабором портрет Ленина на стене. Каменный Ленин смотрел куда-то вдаль, видимо, светлое будущее на прекрасный коммунистический горизонт, и ему не было дела ни до Володи, ни до нынешних обитателей метро. «Думай, не думай, а надо отдохнуть, верно, тезка?» – спросил вождя и учителя Стикс. Бросил последний взгляд на портрет и тут же подскочил к окружальнику. Каменный Ленин подмигнул ему в ответ. Володя протер глаза. Ленин по-прежнему смотрел прекрасно и далеко. О своем ночном видении Стикс решил никому не рассказывать. Еще посчитают сумасшедшим. Но он был готов дать голову на освещение, что это ему не приснилось и не померещилось. Совещание в кабинете Никонова было в разгаре. Участники пытались решить, что же им делать с неожиданной угрозой. Отдельные горячие головы предлагали объявить всеобщую мобилизацию, но Никонов их быстро остудил. Мобилизацию? А у нас достаточно сил и средств для ее проведения? На сегодня мы контролируем не более половины населенных станций, причем на многих из них наше влияние чисто номинально После того, как уничтожение штаба получило огласку, наш авторитет стремительно падает, и если мы попытаемся Устроить мобилизацию Нас в лучшем случае поштут куда подальше А в худшем просто перебьют Нет Решение надо Искать в другой плоскости Решение чего товарищ генерал Мы не знаем их целей Их сил Мы ничего о них не знаем Вот оперативная сводка на 10.00 сегодня Имеем два убийства На Курской кольцевой и на Тургеневской То есть убийств больше, поправился Никнор. Но эти два особенные. В обоих случаях застрелены начальники станции. И в обоих случаях никто не видел стрелявших. Не слышал выстрелов, хотя жертвы были застрелены посреди платформы. Похоже, это их рук дело. Думаю, они уничтожают лидеров, чтобы взять под свой контроль метрополиты. Надо попробовать найти их базы. В общем, задача я сегодня ставлю такую. группе Мельникова, а также развед разведгруппах Пыхтина, Баляева и Шпунько отработать лабиринт, найти реперы по формулам и постараться захватить языка. Докладывать каждые 10 минут. Четыре группы разошлись по темному лабиринту, разматывая за собой тонкие нитки проводов, которые были единственным связующим звеном, с оставшимися нарбатской товарищей. Доклады групп поступали к Никонову регулярно, и мозаика в голове генерала мало-помалу начинала складываться. Обследование коридорной системы показало еще одну неприятную вещь. Некоторые тупики, хотя и не имели выходов, оканчивались на территории станций, внутри пилонов, за наружными стенами, под потолками и так далее. Что хуже всего, эти окончания имели окошки, замаскированные под вентиляционные решетки и светильники, что позволяло видеть и слышать происходящее на станции и метким выстрелом поразить любого, кто там находится. Собственно, это уже и происходило. Ликвидация начальников станций стала тому доказательством. В душе генерала начал гнездиться страх. Он привык встречаться с опасностью лицом к лицу, но тут угроза была незримой, и Но это был страх не за себя, а за то, что он может не успеть. И тут ему доложили, что установлено время на связь не вышла группа Боляева. Мельников, Хантер, Стикс и Кобра осторожно продвигались по коридору, дорезив в глазах, вглядываясь в окуляры ПНВМ и вслушиваясь в давящую тишину вокруг. Изредка Мельников сверялся с блокнотом, копии и трофея. И в группе сегодня повезло. Они быстро обнаружили Репер-8. Найдя в блокноте формулы для восьмого Репера, Мельников провел группу по одному из маршрутов. Все сошлось. Легко и просто. Репером оказался обычный телефонный аппарат, рядом с которым, помимо обычного номера, была прикреплена табличка, удостоверяющая этот факт наложив об открытии по телефону Никонову, группа получила приказ возвращаться. На одной из развилок Хантер услышал необычный звук. Как будто кто-то несколько раз ударил по стене деревянной палкой. Он сразу узнал этот звук. Это выстрелы через ФБС. Потом приглушенный крик и снова выстрелы. На этот раз длинной очереди Группа сразу же изменила направление движения и пошла на звук. Стреляли или свои, или по своим. В любом случае стоило им мешаться. Через пару сотен шагов они заметили лежащие на полу четыре тела и удаляющийся прихрамущий силуэт, быстро свернувшись за ок. Беглый осмотр лежащих и доклад по телефону. У нас один сотый и 3 двух сотых. Все наши. Срочно нужна помощь, высылайте по нашему кабелю. У противника есть сотый, осуществляем преследование. Идти по коридору, знаешь что впереди противник еще хуже, чем вставать под огнем в атаку. Но куда деваться, это шанс взять языка. Бойцы рванулись по узкому коридору, Стикс сбросил катушку, чтоб не мешал бежать, и поудобнее перехватил автомат. Едва слышные неровные шаги впереди и негромкий звон, катящийся навстречу по кафельному полу гранаты. «Ложись!» – заорал Мельников, понимая, что ему, бегущему впереди, уже не спастись. Он решил своим телом прикрыть ребят от оскоков. Но Стикс с размаху прыгнул на спину Мельнику, сбил с ног и накрыл командира собой. Яркая вспышка разрезала темноту. От грохота и резко заболели перепонки, из ушей потекла кровь. Едкий дым наполнил легкие, но если он что-то наполняет, значит ты жив. Пошатываясь, Мельников встал на ноги. Позади него обсыпанные звездки поднялись Хантер и Кобра. Обмякшее тело Стикса, Володьки, лежало у стены. Мельников бросился к нему. Повернул к себе. Барни-жилет и комбез на Володиной груди были разодраны. А на тельняшке, около сердца, расплывалось темное пятно. Ни на что не надеясь, Мельников прикоснулся к запястью Стикса. Пульс? Есть? Стикс застонал и прятали глаза. Мать твою! Больно-то как! «Володька, ты живой, что ли?» Мельников рванул тельняшку. На груди стикса под тельняшкой была ладонка, в которой застрял осколок. А шла из неглубокой царапины, которую оставил острый край покалежной ладонки. Вокруг раздувалась здоровенная гематома. «Парень, ты не то что в рубашке, ты и в бронежилете родился. Встать можешь?» «Попробую». Прокрепил стикс, очумело покрутил головой и попытался подняться. Его шатало, как пьяно. «Держись за меня!» «Пошли!» «Кобра уже успел наладить связь. База, у нас еще один сотый. Наш легкий». Никонов ходил взад и вперед по кабинет «Мельник, мать твою, какого хрена ты на рожон полез?» «Тебе чего? Группы Боляева мало было. Приказ об отходе забыл?» «Я и приказе языки помнил. Но ты взял его?» «Не взял. А сами чуть не полегли. Плюс тот черт ушел живым. Думаю, у них уже тревога по полной. Это тебе не бесследное исчезновение патруля, который и просто удрать от них мог, а конкретная ошибка в лабиринте. В лабиринт теперь нечего рисоваться». Они на страже будут. А то и засада у реперов устроят. Ладно, тема закрыта. Теперь о главном. Я тут факты сопоставил. Цепочка выходит интересная. Сначала поиск реактора. Кстати, инициированный Стеценко. Потом ваша экспедиция к нему. Приказ со вашей ликвидации опять отдал тот же Стеценко. Затем бойня в штабе. Единственный, не найденный, снова Стеценко. Потом эти теракты. Это все не случайность, я этого Стеценко неплохо знаю. В общем, думаю, мне удалось реконструировать его план. И? Ну, во-первых, про Стеценко была оперативная информация о связях с криминалом. Он находился в разработке. Но удар все перечеркнул. Во-вторых. Став начальником оперативно-технического управления, он должен был получить доступ к информации о лабиринте. И, очевидно, решил использовать для своих целей. Кстати, если помнишь, после Норд-Оста не всех бандитов нашли. А за они уйти не могли. И было несколько случаев ухода преступников из тщательно подготовленных ловушек. Тогда списали все на подкуп, на коррупцию. Но конкретных виновников не Так и не нашли. Хотя, ой, как искали. Третье. Видимо, это уже мой домысел, но он правдоподобен. Думаю, Стеценко создал фиктивную войсковую часть, которая служила крышей его бойца. Номер части мог быть использован липовый, потому что если копать не глубоко, при обычной проверке документов на улице, например, то документы на подлинных бланках безупречны. При глубокой проверке, если номер части пробьют по базе и сделают запрос туда, то да, это проблема. А если номера в базе просто нет, то можно излагать легенду. Например, дать номер телефона спецсвязи с Тецинг. Удар, конечно, спутал ему карты, поэтому он некоторое время сидел тише воды, ниже травы. Теперь он наладил старые связи, убедился, что командный пункт лабиринта и коммутации в порядке, и решил обрушить нашу централизованную сеть управления. Так проще зречь мирных овечек. Возможно, ментовские беспределы и вылазки бандитов из той же цепи. Ну а реактор? Реактор был нужному чтобы запитать сеть лабиринта. Короче, я думаю, что следующим шагом будет Предложение, от которого мы не сможем отказаться Но сперва он ликвидирует меня Как последнего и чудом уцелевшего Из высокого генералитета Разговаривать он будет уже с моим преемником И надо, чтобы им стал ты Игорь Петрович, мы не допустим Ты не напрягайся, милень Он все равно меня достанет Но это не важно Честно говоря, мне и так уже жить не хочется Семья погибла, мир рухнул. Если бы не ответственность, я бы уже давно. Важно, что у меня пока есть время передать тебе, большинство из того, что я знаю. Тогда ты сможешь обыграть эти цинк. Генерал помолчал. Молчал мельников. С того времени, когда мы служили вместе, ты зеленым лейтенантом, А я молодым майором, мне по службе стало известно многое. Слишком многое, наверное. Я сейчас начну рассказывать, а ты постарайся все это запомнить. Записывать нельзя, повторять не будет времени. У тебя всегда была отличная память. Но если ты что-то забудешь, это будет потеряно для тебя навсегда. Знание поможет продержаться тебе и всем. Ладно. Работаем. Мельников кивнул. Генерал начал рассказывать. Он сыпал именами и словесными портретами надежных офицеров, агентов, паролями для связи с ними, местами расположения складов с имуществом на все случаи, оружием горючим. Называл предполагаемых предателей. Мельников кивнул. Жадно впитывал информацию. Несколько раз им приносили чай. Но даже за чаем поток информации не ослабевал. Все. Вот ты и услышал все, что я знаю. А теперь слушай, что надо будет сделать, чтобы попытаться переиграть с Тицинкой. Стикс, вышедший из лазарета после перевязки, и Кобра сидели на лавке терпеливо ожидая появления командира. Командир заперся, сникнул и уже много часов сидел в его кабинете. Ребята видели только, что девушка-прапорщик несколько раз приносила им чай на подносе. Наконец, дверь подсобки отворилась и на пороге появился Никонов. За ним виднелась мощная фигура Мельникова. Генерал успел сделать несколько шагов, понял взгляд, обвел им станцию. Тут его голова нерепо дернулась, и он упал на руки мельника Стиксы Кобра кинулись на помощь, уже видя, что поздно, что генерал погиб. В его голове было заметно два болевых отверстия, во лбу и в веске. Он все предвидел, только и сказал Мельников. Тело генерала перенесли в его кабинет, положили на диван. «Надо похоронить его с воинскими почестями», произнес Мельников. В кабинет тихо вошли два генерал майора и несколько полковников. и было явно не по себе. Мельников встал, взял со стола генерала какую-то папку и протянул ее вошедшим офицерам. «Ознакомьтесь, пожалуйста. Подпись генерала Никонова, надеюсь, вам знакома». Один из генерал-майоров, Взял папку, раскрыл ее. Там был оформленный по всей форме приказ о назначении полковника Мельникова первым заместителем начальника объединенного штаба, то есть первым замом самого Никонова, занявшего должность начальника после уничтожения старого состава штаба. Приказ был подписан тремя днями раньше. «Какие будут указания, товарищ полковник?» вытянулся генерал-майор. День похорон генерала Никонова был хмурым, моросил слабый дождь. Во дворе здания генштаба у свежей могилы стояли несколько человек в защитных костюмах. Эхо прощального залпа как будто еще гуляло среди стен. В бывшем кабинете Никонова, где теперь расположился Мельников, раздался телефонный звонок. Начальник объединенного штаба, полковник Мельников, слушаю вас. «Полковник! Жив, в курилка!» – раздался крепловатый голос. «Ну-ну, ну-ну!» «Слушай, полковник, с тобой, — говорит генерал Стецинк, — жду тебя завтра в 9.00 на Курской Радиальной. Можешь прийти еще с двумя уполномоченными. Без оружия. Мы тут не тронем, не бойся. Хотели бы ликвидировать, ты уже холодным был бы. Не придешь, умрут 10 человек Насер Пуховской Женщины и дети А будешь фокусничный и сам умрешь И все Насер Пуховской Ты все понял? Понял Приду Ну вот и добро До завтра Мельников положил трубку И взглянул на Хантера Завтра на синей курской. Понял. Кинул Хантер и вышел.